Глава двадцать девятая. — Что я вкратце могу вам сказать, Елена Васильевна? — начал Сергей, удобно устроившись в огромном мягком кресле. — Не все то, что вы считаете своим имуществом, является на данный момент вашим имуществом. — В каком смысле? Елена Васильевна собралась как для прыжка. — Ну... Вы что-то говорили про домик во Флориде вроде вы считаете, что у вас есть поместье в Словении кое-что ещё, не уснепомню, а в общем всё это оформлено в дар Виктории Корнейвой вы говорили особо ценные драгоценности хранятся не у вас, а у мужа и что прохрипела Елена Васильевна ничего конкретного просто такие вещи женщине дарить утомничем и собняк У вас вообще есть их опись? Я точно все знаю, могу составить. Будьте любезны. Что делать, Серёжа? Елена Васильевна нависла над ним с таким трагическим и грозным видом, что ему показалось, его сейчас раздавит, как мелкую черепашку, во время обвала скалы. Что делать? Мы ещё не работали с адвокатами. Думаю, для них это вопрос не очень уж сложный. Елена Васильевна, вам не трудно немного отодвинуть? Какая-то нерабочая обстановка получается. О, спасибо. Так, узнаем, приобретало ли всё это во время вашей супружеской жизни. Если да, то подарки дарились с большими нарушениями. Можно их отобрать. Без оружия и захвата, конечно. Не знаю, может ли суд принять решение об аннулировании дарственных, но о компенсации половины стоимости наверняка. Я хочу взять своё. Отчеканила Елена Васильевна. Я желаю лето провести во Флориде и в Словении. То есть одновременно там и там? Вас понял. Извините, но хотеть вам никто не запрещал. Как дело пойдёт? Я всего лишь сыщик. Нет, ты, скажи мне, почему половина? У нас ведь есть ещё дочь, она тоже будет в восторге от папочкиных выходок. Да, Варвара Вадимовна, наверное, не будет в восторге. Но всё приобреталось на деньги мужа, не так ли? Вы обе никогда не работали. Ты что за ерунду прёшь? Я на него ишачила на это оказывала. Ну, этот вклад в благосостояние тоже пу считают адвокат. Кстати, муж вашей дочери Валерий Козырев, довольно известный юрист. Ну, тут, конечно, родственные связи, заинтересованность. Он не пройдёт. Но может привлечь своих коллег? Как вы думаете? Я не знаю насчёт его коллег, но я считаю, Валерку не доумком. И мне такой адвокат не нужен. Сурово. А поговорить-то я с ним могу? Зачем? Я получаю одностороннюю информацию об отношениях в семье. Он, с одной стороны, родственник, с другой, не совсем родственник, к тому же профессионал. Да ради бога. Говори, если хочешь. Но предупреждаю, он свои громкие процессы выигрывал не без помощи денег Вадима. Я вообще не знаю, на чьей он стороне. Надеюсь, на стороне своей жены? А черт их всех знает, этих мужей на чьей они стороне. Может, и он наше добро уже каким-то бабенком раздаривает. Мысль интересная, кстати, насчет бабенок. Вы как-то перечисляли всех знакомых женщин? Не очень знакомых шоу-бизнес, танцовщицей. которые бывали на вечеринках вашего мужа. Ну, не помните группу девушек, так называемый стрип-данс, которые танцевали на этих вечеринках? Это те, что приходят, одетые через пять минут голые? Всегда такие были. Одни и те же или разные? Ты к чему? Он еще кому-то дома дарит. Но откуда я знаю? Как их отличить друг от друга? — Я не знаю. Да нет, насчёт домов никакой информации. Просто у Виктории Корнеевой была родственница, танцовщица. Мы её ищем по другому делу. По какому? Да пропала она. Ты что? А почему меня спрашиваешь? Думаешь, она бывала у Коврова? Елена Васильевна. Я именно об этом и спрашиваю. Я совсем По другому делу ищу девушку, которая является родственницей Корнеевой. Более того, Корнеев владеет агентством, где эта девушка работала. Но вдруг она бывала у вас, у нас? Э что? На этих присутствую. То есть я пойдёшь, на бывала сначала, а потом не помогу, наверное. Я этих девок не запоминаю. Я и корни в роду не видела. Она ведёт замкнутый образ жизни, у неё мало знакомых, как я понял. А как эту девицу зовут, которую ты ищешь? Нина. Фотка есть? С собой нет. Невысокая, худенькая, шатенка, короткая стрижка. Особая примета одна бровь рассечена, как будто травма с детства. Хмм, я не помню. Но могу у прислуги поспрашивать, чтоб тебе помочь, чтоб ты лучше работал. Хотя мне не нравится, что ты хватаешься сразу за все. Я что, мало тебе плачу? Не в этом дело. Дело в жизненном колесе. Хм, больно мудрено ты завернул. Хотя про колесо это верно.